«Эпилог. Все уже собрались, Камилла. Пора сказать что-нибудь и разрезать ленточку. Слышу обращение только что зашедшей Шейлы, стоя у окна в своем личном кабинете. Мне понадобилось время, чтобы немного уединиться и настроиться. «Да, пора». На выдохе произношу, разгладив низ своей юбки. Поворачиваюсь и иду на выход из кабинета. Выходим с Шейлой на улицу, где уже столпилась целая толпа в томительном ожидании». На лицах людей улыбки предвкушения. Все смотрят на меня с какой-то благодарностью во взглядах. «Камила?» Обращается ко мне Джон, и я поворачиваюсь к нему, увидев протянутые ножницы. Беру ножницы в руки и начинаю осматриваться, ища взглядом самых важных в моей жизни людей, присутствие которых придает мне силы. «Мы здесь!» За спиной слышу любимый хрепловатый голос и поворачиваюсь, встретившись с изумрудным взглядом. На лице расплывается улыбка, когда я вижу Гэбриэла с Чарли на руках и стоящих рядом с ними Боба и Сару. «Привет, мамочка!» Чарли машет мне рукой. «Привет, мои дорогие!» Подхожу к натянутой перед входом в клинику красной ленте и останавливаюсь напротив. Дорогие друзья, добро пожаловать на открытие первой в нашем небольшом городке частной клиники. Я рада видеть всех вас здесь и надеюсь, что для вас, как и для меня, это очень многое значит. «Ни для кого не секрет, как много сил и ресурсов ушло на то, чтобы моя задумка воплотилась в жизнь. Клиника оснащена самым последним инновационным лечебным и диагностическим оборудованием. Со своей командой я постаралась учесть все потребности наших жителей и тех, кто захочет обратиться к нам за помощью. Я хочу поблагодарить каждого, кто был со мной в течение этого пути», кидая взгляд на Габриэла и Бронтов. «Если бы не ваша помощь, всего этого могло не быть». «Я верю, что нас ждет дальнейшее процветание. Спасибо всем, кто пришел поддержать наше мероприятие». Берусь за ленту и направляю взгляд на Шейлу, давая понять, чтобы она тоже присоединялась. Взявшись с другой стороны, она улыбается счастливой улыбкой. Разрезаю ленточку, и сразу раздаются довольные возгласы вместе с аплодисментами местных жителей и пока еще немногочисленного персонала клиники. Ко мне начинают подходить поздравлениями, одаривая цветами и пакетами с подарками» а кто-то даже благодарит. Джон передает мне наполненный шампанским бокал, и я поднимаю его. «За то, чтобы у нас все получилось!» Произношу, и мы все звонко чокаемся. Подношу бокал к губам, делая вид, что отпиваю, но на самом деле просто смачиваю губы. Чувствую на руку и поцелуй в висок. «Поздравляю, дорогая!» «Спасибо, дорогой муж! Без тебя бы этого всего не было!» «Ошибаешься, это было бы и без меня!» «Потому что ты не из тех, кто боится трудностей!» Трудности только предстоят, и ты с ними обязательно справишься. А я всегда буду рядом и поддержу тебя во всем. Смотрю на него и до конца еще не верю, что это все происходит со мной. Я люблю тебя, так же, как и я тебя». Лежу на шезлонге нашего патио, наблюдая, как Чарли играет на берегу с Гретой и Найдой. Солнце только село за горизонт, и берег уже начал погружаться в сумерки. «Неделю назад нашему сыну исполнилось целых шесть лет, и в этом году он уже пойдет в школу. За всеми этими делами, связанными с клиникой, я даже не заметила, как мой сын изменился и стал еще взрослее. Их связь с Габриэлом стала сильнее, чем я когда-либо могла себе представить. Чарли никогда не был так близок даже с Брэдом». «О чем задумалась?» Сбоку раздается голос Габриэла, вернувшегося с кухни с напитками. Он садится на соседний шезлонг, передавая стакан с соком мне. Ни о чем, беру стакан из его рук, смущенно улыбнувшись. Рада тому, как прошло открытие. Да, все было замечательно. Провожу пальцем по скопившемуся на стенке стакана конденсату. Мне кажется, или тебя что-то беспокоит? Ты выглядишь какой-то задумчивой. Я думаю о том, как счастливо, направляя взгляд на него. Повисает безмолвная пауза, в которой мы смотрим друг на друга, и время будто останавливается. Мама, папа, посмотрите, как они умеют, звучит довольный голос Чарли, и мы прерываем зрительный контакт. Мы смотрим, сынок, приподнимаясь, чтобы увидеть то, что сын хочет показать. Грета, Найда, ко мне! подзывает их, и собаки подбегают к нему, обращая внимание, что напротив Чарли выстроил импровизированное препятствие из палок. Барьер Командует он, и собаки вместе срываются с места. Синхронно и грациозно перепрыгивают через препятствия, начиная весело гавкать. «Видели?» Чарли, довольный, прыгает на месте. «Видели, сынок. Ты хорошо их тренируешь. Молодец». Гэбриэл хвалит сына, и тот улыбается самой счастливой улыбкой, дальше отвлекаясь на своих любимых питомцев. «Ну так что, раз уж ты открыла свою клинику, может, подлатаешь теперь и меня?» Звучит предложение от Гэбриэла. «Нет». Твердо отрезаю. «Почему?» — удивленно приподнимает коричневую бровь. «Я нахожу твой шрам ужасно сексуальным». «Хм, у тебя очень необычные сексуальные предпочтения, дорогая жена». Чувственных губ касается играющая улыбка. «А если честно, то я просто уже не представляю тебя без него. Я и сам уже привык к нему». «Значит, пусть он останется с тобой?» «Послезавтра наша первая годовщина, я планировал попросить Бронтов посидеть с Чарли и свозить тебя кое-куда». «Куда?» «Это будет сюрприз». «Хорошо, у меня тоже для тебя есть сюрприз. Совсем не хочется ждать еще два дня, чтобы сообщить ему новость, которая счастливит его. Беру его руку и кладу на свой живот. Замечаю, как Гэбриэл застывает, опустив глаза на наши руки. Пошевелив ладонью, он переводит на меня взгляд полное обожание». «Может, в этот раз это будет девочка с красивыми изумрудными глазами, как у её отца?» Улыбаюсь ему. «Главное, чтобы она была похожа на свою потрясающую мать». Поднимается со своего шезлонга и внезапно подхватывает меня на руки, начиная кружить. «Габриэл!» Заливисто смеюсь, крепко ухватившись за шею. «Я самый счастливый мерзавец на земле!» Останавливается, взглянув на меня светящимися глазами и накрывает мои губы своими.